Глава 15 Шура так и вышел из спальни, держа в руке свою трубку. Похоже, никто, кроме Пола, не заметил его отсутствия, да и тот, метнув на Шурочку быстрый трезвый взгляд, вернулся к игре на бас-гитаре. Судя по тому, что в данный момент звучало, отсутствовал Шурик какие-то доли секунды. «Ну и хорошо», — подумал он. объясняться не придется. Подошел к Тамарке и встал рядом с ней, набивая трубку. — Кода! — воскликнул полк, и через некоторое время все замолчали. — А чем это так пахнет? — заинтересовался Алик. — Трубка? — Шурочка, ангелочек, дай покурить. Выкурим с тобой трубку мира. — Да не вопрос, — протянул тут ему трубку. — Курись, курись, курись и больше не дерись. «Курись, курись, курись, и больше не трепись!» Не остался в долгу Алик. «Курись, курись, курись, все будет зашибись!» Охотно поддержал тему Миха. «Курись, курись, курись, налить поторопись!» Продолжил Шура с тихосложения. «Курись, курись, курись, работать надо, а не пить!» Это Пол наступил на горло лебединой песни. «Правильно, Польчик! Может, хоть тебя послушают!» Поддакнула ему Тамара. «А то все бухают и бухают!» «Ну, это не в рифму», — обиженно заявил Миха. «Зато по делу», — парировала Тамарка. «А мы все в отпуске». Шури уж очень не хотелось так быстро сдаваться. «А может, закрепители?» Нежно пропела стена ему на ушко. Шура помотал головой, успел поймать одобрительный взгляд Маккартни и от стены отошел. «В избежание, так сказать». Лучший отдых — это смена вида деятельности, это еще Карл Маркс так учил, а его учение бессмертно, потому что оно верно. Так ведь вас в школе учили?» Пол обвел одиноких сердец хитрым взглядом. «Ага, и поэтому у нас сейчас такой бардак в стране, потому что оно, это учение верно», — ответил за всех Алик. «Ну, очень им всем хотелось водки». Так давайте не будем этот бардак приумножать. А то я уже привык к тому, что в России все оправдывают свое повальное пьянство политэкономией. Можно подумать, ты сам не пил никогда. Пил. И не только пил. Но я колеса шнапсом и виски запивал, чтобы на сцене не упасть от усталости. Это в Гамбурге? В Гамбурге. На репербан. — А потом? — А потом для того, чтобы фантазию раскрепостить. Да, мы все пили, все дурь принимали, но мы и работали. — Не поспоришь, — вздохнул Алик. — Только я бы все равно колеса глотать не стал. — Да, — согласился с другом Миха. — Дорого вы за свой успех заплатили. — Не говори того, чего не можешь знать. — строго сказал Маккартен. — Я только так не пойму, как ты здесь-то оказался? — спросил Алик. — Объясню. Все объясню потом. А сейчас за работу. — Так что за работу? Что делать-то будем? — Как что? — Битлз, конечно. Издание второе, дополненное и улучшенное. То есть группу под названием «Ударники». — Почему «Ударники»? «Как почему?» — усмехнулся Шура. «Бит» — по-английски «удар», а «никнейм», сокращенно «ник» — прозвище. Вот и получается по прозвищу «Битлз» или «Псевдо Битлз». Я прав? Прав, Шурочка, прав. По лицу Пола нельзя было сказать, рад он или раздосован такой вот шуриной осведомленностью. Держался он дружелюбно и корректно, но, по крайней мере, один тяжелый взгляд Шура на себе поймал. «Ой, здорово!» Тамарка сияла от восторга. «Так вы теперь звездами станете! И пить, как козлы, не будете! Можно уже в ЗАГС заявление подавать и машину присматривать!» «Какую машину?» «Том, очнись!» «Так, пьяный трек!» Звезды нашлись, блин! «Пьяный трек?» С удивлением переспросил Пол, а кто здесь пьян? И все вдруг с удивлением осознали, что пьяных в Михиной квартире нет.